чтобы у каждого из нас была возможность что-то делать. Она повернулась к нему спиной. Я только что сказала это. Все это копилось долгое время, что другие хотят заставить тебя поверить. О чем ты говоришь, черт возьми? О твоих преступлениях, в которые тебя хотят заставить поверить. Они хотят, чтобы ты поверил, что это твои личные преступления. Они и есть мои. Подожди минутку. Предположим, что они были, но не твои. Предположим, что доказательства были сфабрикованы так же, как это было сделано против меня в Цюрихе, но принадлежат они кому-то еще. Джейсон, ты не знаешь, когда ты потерял свою память? В Порт-Нойре. Это уже было тогда, когда ты начал ее восстанавливать, а не тогда, когда ты ее потерял. Раньше, чем ты попал в Порт-Нойру, и это может очень многое объяснить, это может объяснить тебе противоречие между тобой и тем человеком, которым, как думают, ты являешься. Ты не права. Ничто не может объяснить память, а вернее те видения, которые ко мне возвращаются. «Может быть, ты вспоминаешь только то, о чем с тобой разговаривают?» В этой газетной статье была еще одна верная информация, а именно «Я достаточно хорошо владею компьютерной технологией применительно к своей специальности». Поэтому, когда я обрабатываю разрозненные факты, я знаю, что необходимо сделать, чтобы получить нужное представление о создавшейся ситуации. Если перенести эту методику дальше, то любой специалист, наблюдающий человека, страдающего амнезией, как в твоем случае, чье прошлое включает знания специальных предметов, языков и особенностей разных народов, то медицинский банк данных может назвать несколько типов людей, к которым можно отнести этого больного. Неизвестно, сколько может быть на самом деле кандидатов. Их может быть несколько, а может быть и один. Но и один человек для них вполне достаточен. Борн смотрел в сторону, стараясь раздвинуть стальные двери своего сознания, скрывавшие за собой прошлое. — То, что ты сейчас говоришь, похоже на то, что мной управляет воображение, — вяло пробормотал он. — Это конечный эффект, но это не то, о чем я говорю. — Я говорю о возможности того, что тобой просто манипулируют. Это могло бы объяснить очень многое. Марида дотронулась до его руки. Ты утверждаешь, что иногда факты и события хотят как бы вырваться из тебя наружу, лишая тебя душевного равновесия. Слова, связанные с конкретными местами или именами людей, Вызывают поток воспоминаний в виде образов или событий. Джейсон, а разве не могут они вызывать ложные воспоминания? Тебе многократно повторялись одни и те же видения, которых ты не мог проверить или разоблачить лишь потому, что они не были твоими воспоминаниями. В этом я сомневаюсь. Я видел то, что делал раньше. Ты мог делать это совсем по иным причинам. Черт возьми, я сражаюсь за свою жизнь, за обе наши жизни. Ну ладно, ты можешь думать и чувствовать. Думай сейчас и старайся все прочувствовать сейчас же. Посмотри на меня и скажи, как ты ощущаешь себя внутри своего собственного воображения, в своих собственных мыслях и чувствах, и что ты уверен без всяких сомнений, что ты убийца по имени Кейн. Если ты сможешь сделать это, действительно сделать это, тогда отправь меня в Цюрих, принимай без доказательств любые обвинения и убирайся вон из моей жизни. Но если ты не можешь этого сделать, то оставайся со мной и разреши мне помочь тебе. Я на все готова, лишь бы доказать тебе это». Он гладил ей руку, как успокаивают плачущего ребенка. Ведь это не только вопрос, касающийся только мыслей и чувств. Я видел счет в Деменцевт-банке. Основные части этого состояния приходили из разных мест достаточно продолжительное время. Они соотносятся с тем, что мне удалось узнать. Но этот счет и эти поступления не могли возникнуть вчера или на прошлой неделе или полгода назад. Все, что ты слышал или читал якобы о себе, может быть частью тех же доказательств, изготовленных теми, кто хотел, чтобы ты занял место Кейна. Ты не можешь быть Кейном, и главное, чтобы другие подумали так же. Но должен быть кто-то на той стороне, кто знает, что ты не Кейн, и они пытаются связаться с тобой. У меня есть и свои доказательства. Тот, кого я полюбила, жив, но двое друзей мертвы, потому что они оказались между тобой и теми, кто пытался передать тебе сообщение, чтобы спасти твою жизнь. Они были убиты теми же людьми, которые хотели пожертвовать тобой для того, чтобы Карлос был на месте Кейна. Ты сказал только то, что все это соотносится. Это не так, Джейсон, но это может тебе помочь. Это объясняет происходящее с тобой».